Рассказы по книге 3. «Доспехи Бога». Глазами Майи 3. Рассказано и записано со слов Майи. Прошло уже два дня, как я вернулась в Новый Париж, а мама соизволила заметить моё появление только сейчас. Что ж, у меня найдётся чем её удивить. Так что, пожалуй, я даже рада, что мы встретились не сразу. Да и польза получается двойная. Смогу устроить сюрприз. Это раз... Успела проверить всё, что хотела, это два. Поднявшись с кровати, я, сопровождаемая моя её ироничной улыбкой, умылась, привела себя в порядок и, наконец, заняла место на другом конце стола. Ещё минут пять мы в молчании пили чай, а потом я не выдержала. Если уж теперь что и говорить, то самое главное. «Мама, я нашла папу!» Кот, конечно, это отрицает, да и я сама не уверена. на что ещё может быть? Да и в конце концов, дрогнувшая кружка в руки напротив много стоит. «Не может быть!» А голос звучит, как будто ничего и не случилось. «Ты уверена, что нет?» «Вот на все сто процентов!» Чувствую, как внутри поднимается волна какого-то безудержного веселья. «Да, мама явно начала злиться. Это, конечно, приятно, но лучше слишком сильно этим не увлекаться. Если перегну палку, достанется даже мне». «Хорошо». Тогда откуда мог взяться человек, владеющий силой, похожий на нашу? Для меня эта мысль стала озарением. Но вот моей маме такой способ получения информации точно не подходит. Она слишком рациональна. Да откуда угодно. Просто сильный менталист. Майя, ты просто... Так, только не надо давать ей меня отчитывать. Я знаю, как работают менталисты. И он точно не один из них. Даже мыслит по-другому. А еще у него в голове есть постоянный блок, как будто там сама по себе плещется сила. Вроде бы заинтересовалась. Просто мощный амулет, да и сильные маски могли бы ввести тебя в заблуждение. Неужели она думает, что я не проверила столь банальные варианты? Для начала, у него нет маски. Я использовала тактильный контакт, и могу сказать точно. Ладно бы казалось, что ее вообще нет, это можно подделать. Но я чётко видела, что он уже разблокировал эту силу, просто ещё даже не начал собирать осколки. А такое сымитировать даже в теории невозможно. Я тогда думала, что провести такую проверку будет непросто, но кот как будто не обращал внимания на мои прикосновения. А ведь все опытные метки знают, к чему это может привести. А насчёт амулетов? Тут я тоже проверяла, их тоже нет. И чего я так смутилась? Я же тогда ничего не знала. Вот и переспала с ним. И тогда на нём точно ничего не было. Так что, хоть и выглядит это, конечно, странно, но зато можно сразу отклонить все остальные версии. Уверена, что не ловушка. Мама уже почти поверила, но хочет убедиться на сто процентов. И, к счастью, ей похоже всё равно на специфику проведённой мной проверки. Больше десяти минут контакта. Дальше можно не продолжать. Мы обе знаем, что столько времени скрывать от нас что-то не сможет даже генерал. Всё равно, шанс, что это на самом деле твой отец очень низкий. Я бы сказала, что его нет. Такое чувство, что мама убеждает саму себя. Так неудобно, когда не можешь проверить мысли собеседника. Зато, с другой стороны, только с ней или с котом я могу отдохнуть от мира, который как будто бы постоянно давит на меня. «А расскажи мне о нём». И почему я раньше никогда не просила об этом? Может быть, просто знала, что не получу на него ответа? Ты же ведь теперь все равно не отстанешь. Ладно, давай подумаем вместе. Мама, наконец, сдалась. Как ты понимаешь, решившись завести тебя, я не могла положиться на случайность, так что твоего отца пришлось выбирать. Она замолчала. Похоже, пришла моя очередь говорить, доказывая, что я имею право знать эту информацию по силе с этим могли бы сравниться жнецы или генералы. Но ни ты, ни они никогда бы не пошли на столь близкий и непредсказуемый контакт. Слишком велик риск. Судя по утвердительному кивку, я пока всё правильно говорю. Обычные люди не подходят, но тогда кто? Кто достаточно силён, чтобы справиться с возложенной на него миссией, и при этом достаточно слаб, чтобы я могла его полностью контролировать. Похоже, я всё-таки заслужила подсказку. «Вот только на что же она должна меня натолкнуть?» «Ну, конечно!» «Аватар Бога! Ты нашла какого-то психа, так и не взявшего пятый уровень, подчинила себе, а потом заставила призвать своего покровителя фактически в ловушку». И как я сразу обо всём не догадалась сама? Решение же на поверхности. «А что это был за бог?» «Я выбирала кого-то послабее, кто не решится мстить». «Почему голос мамы звучит неуверенно?» Только если... Это был бог Света? Ты же прочитала у меня в голове, что он тоже последователь этой стихии. Я ведь до последнего боялась поверить, а тут все складывается и даже дополняет друг друга. Это ничего не значит. Сейчас передо мной стояла не мама, а Полина Лютова, одна из опаснейших жнецов известного мира. Неужели ты думаешь, что я бы отпустила такого человека? Нет, он уже 19 лет как девятнадцать «А ты уверена?» Я не удержалась и задала вопрос, с которым раньше чаще всего обращались ко мне. «Уверена ли ты на сто процентов, что нет никакой, даже маленькой вероятности, что он не смог перехватить частичный контроль над подчинением и сбежать? Если у него сила, подобная нашей, я бы не стала этого исключать. Нет, если бы у него была похожая сила, то можно было бы говорить о шансах, но ее не было». Тут мама сбилась и замолчала как бы признавая тот факт, что проиграла. Да, сосредоточившись на своей безопасности, она вполне могла пропустить что-то в своей жертве. И тут уже нельзя говорить, что точно было и чего не было, так как точного времени попадания в иллюзию никто уже указать не сможет. И мы обе это понимаем. «Хорошо, но ты же понимаешь, что ставить на эту вероятность не стоит». «Чисто теоретически», Мы сейчас могли начать обсуждать, как мой отец выжил, как потерял память, как попал в долину новичков. Но к счастью, мы опять же обе достаточно мудрые женщины, чтобы не тратить время на то, что не имеет смысла. Придумывая варианты, мы вряд ли приблизимся к истине. Так что сейчас у нас есть только один разумный путь. Так может быть, ты сходишь со мной в находку и сама посмотришь на него. Я предлагаю, и с трудом сдерживаю улыбку. «Да, я не знаю, во что это выльется. Не буду исключать, что мама просто завершит то, что не доделала при моем зачатии. Вот только до этого еще никогда мне не было так интересно наблюдать за развитием ситуации. Может быть, это потому, что она касается меня саму, и я при этом совершенно не могу ее контролировать?» «Нет». Хорошее настроение моментально испарилось. «Маме явно интересно, но она отказывается» а значит, что-то случилось». «В ближайший месяц и тебе, и мне лучше не уходить из Парижа. Скажем так, после этого Льюис будет нам сильно должен, а долги генерал Сартер пока еще предпочитает платить. Введешь меня в курс дела?» Я не удержалась и почесала затылок, совсем как в детстве. «Вот же позор!» Но мама вроде не заметила, задумалась о чем-то своем. «Кстати, странно» что мне когда я гуляла по городу не попались никакие слухи о грядущих неприятностях значит скорее всего это еще не сама гроза а ее отзвуки, которые слышат только те кто на самом верху не может же быть чтобы мама так всполошилась из за сообщения о карике о богах пусть беспокоятся в стихийных кварталах а мы уж как нибудь справимся и без них да много чего происходит но вот как я и думала причин для беспокойства сразу несколько, явно небольших, но при этом складывающихся в какую-то не самую приятную систему. Например, Новая Москва настолько обнаглела, что, наплевав на договор, отправляет экспедицию в Кровавую долину. Морозов делает вид, что не при делах, хотя очевидно, что добро от него было, иначе как лабораторная крыса Полюшек, да один из помощников Крюгера, смогли бы все это провернуть. «Нет, им точно был дан зелёный свет». «Думаешь, их генерал пытается раскачать лодку?» Я решила уточнить, а то вдруг мне просто ещё не всё рассказали. «Думаю, да, Илью и Создучи тоже так решили и даже высказали свой официальный протест. Мне, кстати, всегда казалось забавным прозвище, что взял себе генерал Нового Рима. Вот только не стоит недооценивать человека, который может скрыть своё настоящее имя даже от мамы». И почти сразу же приходят новости о том, что экспедиция вырезана под корень. И мало того, кто-то пробрался в дома каждого из ее участников и уничтожил их надгробие. Теперь уже Морозов сыплет в нашу сторону громы и молнии и требует выдать агентов, что провернули такую операцию в сердце его города. Но это же не наших рук дело. Воспользовавшись паузой, я решила поделиться своими выводами. То есть... Или они наткнулись на что-то очень интересное, чего им не стоило видеть. Или кто-то пытается спровоцировать конфликт между крупными городами. Или...» — сделала акцент мама. «Москва затеяла какую-то свою игру. Уж слишком они далеко от передовой. Могли и забыть, какую опасность представляют дикие монстры. А это, знаешь ли, способствует развитию не тех комплексов и принятию поспешных решений. Это же явно еще не все». В принципе, описанная ситуация не очень приятна, но явно не настолько глобальна, чтобы заставить нервничать кого-то уровня жнеца. Конечно, тут мама нахмурилась. Много чего ещё странного творится. Кто-то пытался убить Хангерса, и при этом смог уцелеть и уйти. Я на мгновение замерла. А ведь та девчонка, лиса, как же её называл кот, точно рассказывала про что-то такое но я даже внимания не обратила. «Кто она и кто я?» — подумала я тогда. «И к чему это привело?» «От другие жнецы!» Если к конфликту городов добавятся разборки еще и этих ребят, то мало не покажется никому. Пока тихо, но есть у меня опасения, что это ненадолго. Мама сжала губы, как всегда делала, когда чем-то расстроена. «Так вот, я не договорила». Ещё в городах Фронтира активизировались последователи мёртвых богов. Они, понимаешь ли, там уже почти год работают в Открытую, а мне только сейчас об этом рассказали. Основали свой бизнес, гребут деньги и силу, а города их покрывают, совершенно не думая о том, чем закончилось в прошлый раз. Думаешь, Ксарда сможет вернуться и повторить свою резню? Вот с кем бы я не отказалась встретиться. Всё-таки живая легенда, хоть и псих пойти по пути слабаков и стать по-настоящему сильным. Я хоть и не очень уважаю этих «мертвяков», но сделать исключение из своих же правил я, к счастью, еще могу. Кто знает...» Мама пожала плечами. «В любом случае, ситуация слишком неспокойна. А ты же помнишь, что Льюис сделал с половиной своих масок? Это когда он их под прикрытием внедрил на улицы города для поддержания порядка?» «Да, местный генерал тоже порой чудит». «Точно». Мама не удержалась и все-таки улыбнулась. «Это, конечно, снизило уровень нарушений закона. Население за год выросло почти в полтора раза. Вот только, как я его и предупреждала, случись что, и генерал с поддержкой гвардии и без нее, это две большие разницы. В общем, он очень просит нас заняться прочесыванием города» поиском и возвращением на службу его потерянных воинов. При этом, естественно, народ не должен знать о том, что пригляда больше нет. Из-за это начала я, но меня резко оборвали. Я помогу ему спасти задницу, а он после этого рискнет ей ради меня. Даже не так, вместе со мной. Как же опасно это звучит. Не знаю, что они задумали, но у меня по коже от одних только мыслей начинают бегать мурашки. Пожалуй, если быть объективной, лодку-то раскачивать начинают еще и с нашей стороны. А если так, то, чувствую, бури не избежать.